Глава восьмая. А за этой дверью, милые дамы, находится капитанская каюта. Он заглянул внутрь, убедился, что там никого нет, и только после этого позволил девушкам войти, внимательно следя за тем, чтобы они ничего не трогали. Каюта простиралась во всю ширину корабля и являла собой просторный кабинет с двумя окнами в задней кормовой переборке, отдельный гардеробный и спальным местом скрытым в нише за тёмно-синими атласными шторами. Посреди кабинета стоял громоздкий рабочий стол из тёмного дерева. Вдоль стен располагались книжные шкафы и подставки для разных морских диковин, кое их тут было множество. Раскрашенный вручную глобус, высушенные рыбы, похожие на колючие шары, старинные компасы, огромные ветви и зубчатые раковины, обломки кораллов, каменные идолы из неизвестных земель все это манило, вызывая желание прикоснуться. Но, видя, как благоговейно ведет себя в капитанских владениях штурман, Мэри и Кейт проявили сдержанность и неторопливо обошли помещение, аккуратно ступая по мягким коврам и рассматривая всевозможные диковины. Ирландец тем временем, бросив взгляд на настенные часы, решил, что пора завершать затянувшуюся прогулку, и уже хотел было предложить девушкам отправиться обратно на шкафут, как вдруг услышал доносящиеся снаружи громкие голоса и тревожные сигналы боцманской дотки. "Опять кричат мистер Онил", заметила Кейт, разглядывая миниатюру, изображавшую морскую баталию. "Что там на этот раз?" Эйден прислушался. Ему хватило мгновения, чтобы понять всю серьёзность происходящего. "Дамы, решительно объявил он. «Я вынужден ненадолго покинуть вас. Оставайтесь здесь, никуда не уходите. Только прошу, ничего не трогайте. Я скоро вернусь». Когда штурман исчез за дверью, Мэри и Кейт переглянулись. В первые мгновения, оставшись без присмотра, они боялись даже пошевелиться. «Думаешь, что-то случилось с Валентом?» — шепотом спросила Мэри. «Он тонет? Господь всемогущий, надеюсь, нет?» Кейт на цыпочках подошла к окну. Отсюда его не видно, но фрегат стал похож на потревоженной улей. Слышишь этот грохот внизу? Даже сквозь ковер я чувствую, как дрожит пол. Мэри, быть может, нам лучше уйти из каюты и спуститься на палубу? Нет, покачала головой девушка. Мистер О'Нил велел оставаться здесь. И это правильно. По крайней мере, что бы ни произошло, тут мы в безопасности. Испанцы. Разъяренные последниеми неудачами, особенно потерей захваченных 2 года назад Багамских островов. Жестокие и беспощадные в бою, но при этом часто недовооружённые, страдающие нехваткой дисциплины на борту и не умеющие маневрировать. Этим стоило воспользоваться. Сэр, рядом возник вездесущий апдейк. Прикажите остановить погрузку и перевести гражданских на пакетбот. Роберт посмотрел на небо. С виду капитан казался спокойным, но в голове у него с лихорадочной скоростью мелькали мысли, помогая принять единственно правильное решение. "Нет", ответил он. "Отправьте их всех на нижнюю палубу. Продолжайте переносить ящики, причём так, чтобы испанцам удалось это разглядеть. И вызовите сюда пару офицеров с Вальянта". Эйтен кивнул и тут же исчез. В это время на палуют поднялись главный комендор, боцман и немного запыхавшийся О'Нил. К командерму оружейных четвёрок приготовиться. Роберт взглянул наверх, на машущего руками юнного Смита. Что он говорит? Испанцы подняли паруса и открыли орудейные люки, сэр. Корабле удалось опознать. Первым идёт Санта-Крус, линейный фрегат второго ранга, около 80 пушек, сэр. На звании второго пока не разглядеть. Предположительно судно третьего ранга, так как пушек поменьше. 62, если точно. Роберт прищурился. Хвала Господу это Не Сантиссим от Тринидат. Трёхпалубный линейный корабль первого класса Сантиссим от Тринидат, при светает Троица, построенный в 1769 году, был самым большим военным кораблём не только в Испании, но и во всём мире. Был оснащён 140 орудиями и имел толщину обшивки 60 см. За низкую манёвренность был прозван тяжеловесом. Излюбленной боевой тактикой испанцев Меткими залпами снести мачты вражеских кораблей и взяв подбитое судно на борт, даш разгребить его. Что ж, приготовим им сюрприз. Хастле, немедленно хупера ко мне. Досар. Да, Боцман и командир покинули полуют, чтобы выполнить полученные приказы. Штурман замешкался. Ему показалось, что капитан хочет спросить его о чём-то, и, кажется, он догадывался о чём. Можно было бы перейти к вопрос и сообщить, что белокурая мисс Ио Спутница укрыт в одном из самых надёжных мест на корабле, но Эдан от чего-то не рискнул первым заговорить об этом. Поэтому они просто обменялись взглядами и вернулись к своим обязанностям. Находиться в капитанской каюте и ни к чему не прикасаться было невыносимо. От волнения хотелось не только переставлять предметы, но и передвигать мебель. Мэри села на стоящий в углу сундук и сцепила руки на коленях. Кейт ходил от туда-сюда по кабинету глядя куда-то перед собой. Наконец утомившись, она остановилась, посмотрела по сторонам и увидела лежащий на столе судовой журнал. Поколебавшись всего пару мгновений, девушка подошла, открыла его и принялась листать. "Кейт!" испуганно кликнула её Мэри. "Мистер О'Нил запретил нам здесь что-либо трогать. Мне скучно." Райнета называлась Кэтрин, пробегая глазами записи. "К тому же это не личное." всего лишь корабельный дневник. День такой-то, широта, долгота, ветер, скорость столько-то узлов, фамилии вахтенных офицеров, доклад обо всех происшествиях на борту, ничего интересного». Она слегка запнулась, увидев сделанную накануне запись. В самом низу страницы, под обычными для журнала сведениями о погоде и курсе, а также кратким докладом об обнаружении застрявшего на мели пакетбота, рукой капитана было написано «Сегодня произошла встреча, который я хотел бы как можно скорее забыть. Зателек словно плесново крутым кипятком. Кэт перечитала эту строчку несколько раз, пока она намертво не впечаталась в память. Потом зажмурилась. Буквы продолжали белеть перед её внутренним взором. Захотелось схватить дневник, швырнуть его на пол, а потом оттолкнуть стул, опрокинуть тяжёлый стол и разнести в этой каюте все коралы, ракушки, дурацких сушёных рыб. М да. "Скучно зубы проговорила она, медленно закрывая журнал. Абсолютно ничего интересного." Роберт пристально наблюдал, затем как один из его матросов, протолкавшись сквозь толпу перепуганных пассажиров, поднимается на шканцы. Любой, впервые увидевший Бенна Хупера, непременно задался бы вопросом: "Что этот разбойник делает на военном корабле флота Его Величества?" В самом деле, низкий лоб, массивная челюсть, Свере поизглят небольших прозрачно-голубых глаз, вечно угрюмая ухмылка, широкие плечи и крепкие руки, в которых угадывалась недюжинная сила, скорее подошли бы пирату. Коим, собственно, Бен Хупер по прозвищу Красавчик и являлся 2 года назад. Его небольшая флотилия несколько лет досаждала поселенцам, пока однажды судьба не свела капитана Хупера с фрегатом Мориган и молодым тогда ещё лейтенантом Робертом Айваром. После этой встречи лейтенант был произведен в капитаны и получил собственный, только что спущенный на воду корабль, а красавчик и выжившие члены его команды угодили в тюрьму и стали ждать неминуемые виселицы. Бен не сомневался, что их вздернут без долгого суда и следствия, но к его немалому удивлению молодой капитан предложил им отсрочку казни в обмен на службу простыми матросами на его корабле до первого серьёзного проступка, после которого приговор будет немедленно приведён в исполнение. Для пиратского главаря стать рядовым матросом на судне, принадлежащем злейшему врагу, было хуже позорной смерти. Но Бен согласился ради своих парней и ради того, чтобы однажды, как он поначалу думал, утопить посмевшего командовать им неопытного щенка и вырваться на свободу. Матрос Хупер По вашему приказу прибыл. Капитан Айвер молчал, выжидающе глядя на него. Сэр, после долгой паузы, нехотя добавил бывший пират. В глазах Роберта мелькнула едва заметная лукавая искра. К нам приближаются два испанских военных корабля, Бен, фрегаты второго и третьего ранга. Он заложил руки за спину и вновь посмотрел на матроса. Будет бой. Ясное дело, не свадьба события. Ухмыльнулся Хупер и почесал в затылке. Будем надеяться, нам повезёт, сэр. Не стоит рассчитывать на везение, серьёзно проговорил Роберт. У нас на борту полсотни гражданских, а у Валента всего лишь 12 пушек. Хорошо бы как в прежние времена проявить ловкость Сью Макхоппер. Кстати, как там дела у твоих парней? Насколько я помню, за последний год никого из них не повесили. К чему вы клоните, сэр? насторожился бывший пират. «Мне нужна опытная абордажная команда, Бен. Не хочешь тряхнуть стариной и захватить испанца?» Роберт прищурился, заметив, как заблестели глаза у матроса. «Собери своих людей, и я дам под твоё командование ещё несколько отчаянных ребят». Красавчик оскаялся, показав крупные жёлтые зубы. «Хотите, чтобы мои парни погибли ради спасения тех, кто по-прежнему готов их вздёрнуть?» И посылается уговаривать их бывшего капитана. Не перебивай. Голос Роберта полоснул сталью. Капитаны не бывают бывшими, Хоппер, и тебе это прекрасно известно. Видимо, Бен что-то уловил в его тоне, потому что перестал ухмыляться и опустил глаза. В бою один корсар стоит нескольких опытных бойцов. Тем, кто будут доблестно сражаться и выживут, обещаю полное помилование. Кроме того, каждый из абордажных команды получит денежное вознаграждение и трёхнедельный отпуск. "А ты красавчик", капитан нарочно сделал паузу, чтобы Хупер поднял голову и взглянул на него. "Пожалуй, достаточно", насиделся в простых матроссах. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. "Хорошо", наконец проговорил Бен и, подумав, добавил: "Сэр, что вы хотите, чтобы мы сделали?" повинуясь сигналом боцманской дудки. Матросы натягивали над палубами сети для защиты от обломков мачт, канониры открывали пушечные порты, готовили снаряды и воду для охлаждения стволов. Оруженники раздавали мушкеты. Словом шла обычная подготовка к бою. Собравшиеся на шканцах офицеры слушали Роберта, который подробно излагал им свой план. "При всём уважении, сэр, это большой риск". Лейтенант Абдейк с сомнением покачал головой. «К тому же доверять бывшему пирату?» «Я хочу дать ему шанс, Генри». Молодой капитан взглянул на стоящую у полубака группу матросов, которым красавчик, яростно жестикулируя, пытался что-то втолковать. «Уверен, что Хупер не подведет». Лейтенант покосился на Валиант, где под прикрытием фальшбортов развернулась бурная деятельность. И вздохнул. «Да это бог». Испанские фрегаты спешили к ним на всех парусах. И Роберт убедился, что его изначальный расчёт был верным. Противник заметил приносимые сундуки и заглотил наживку. Теперь можно было приступать к следующему акту разыгрываемой пьесы. Роберт отдал приказ: маски убрали и Валент отцепили от призрака. Пакетбот тут же укрылся за военным фрегатом. Призрак слегка изменил курс и направился навстречу испанцам, явно стараясь отвлечь внимание на себя. Роберт внимательно следил за противником. И увидев, что корабли готовятся к перестроению, отдал команду, которую тут же передали на валянт. Пакетбот вынырнул из-под прикрытия и, насколько позволял ветер, принялся уходить в сторону. Роберто слышал, как хмыкнул Абдейк. Противник убедился, что маленькое судно загружено чем-то чрезвычайно ценным, и испанский флагман начал разворачиваться, чтобы перехватить его. Призрак вновь изменил курс, намереваясь дотаковать второй корабль под названием Святая Анна. Его капитан в свою очередь тоже приказал развернуться и свёл на нет замысел Призрака. Но тот явно не собирался отказываться от своего плана и изменил курс в третий раз. Прозвучал первый пушечный выстрел. Ядро угодило в воду недалеко от фрегата, подняв тучу брызг. Призрак не ответил, обходя святую Анну, словно намеревался идти на помощь пакетботу. Следующие ядра, выпущенные испанцами, упали гораздо ближе. Комендор Андерсон Поучите их, как надо целиться, усмехнулся Роберт, и носовые пушки Призрака ударили при очередном развороте. Одно из ядер прошло возле борта Святой Анны, а два других, хоть и не нанесли серьёзного урона, но повредили обшивку корабля. Господи всемогущий, Mary скачала с сундука и бросилась к окну. Кэтрин, ты только взгляни туда. Вижу. Побледневшая Кейт отступила назад, в глубину каюты. Мэри Они стреляют по призраку. Они стреляют по нам. Пол у них под ногами дрогнул. Гулкий звук выстрела волной отозвался в груди. Мы тоже стреляем, тихо сказала Мэри, и опустившись на колени, шёпотом стала читать молитву. Капитан, мы не сможем долго кружить перед ними, доложил встревоженный Апдейк. Да и волна поднимается, сэр. Знаю, Роберт в очередной раз взглянул на небо, уже начавшее темнеть. И снова отдал приказ развернуться. Корабли вновь описали почти полный круг и обменялись выстрелами из пушек, практически не повредив друг друга. Как и следовало ожидать, подобный расклад начал выводить из себя нетерпеливых испанцев, тем более что их возделенная добыча, маленький пакетбот, успешно ускользнула. Видимо, злость помогла испанским канонирам целиться лучше, потому что выстрел с Санта-Крус повредил борт Валлианта и переломил одну из мачт, уменьшив возможность маневрирования. Призрак изменил курс и выпустил несколько ядер, вновь отвлекая внимание на себя. Испанские корабли тут же начали перестраиваться, стремясь занять более выгодную, как им казалось, позицию. Роберт потянул нас дрянями, внезапно вложившись в воздух, и скомандовал: "Поставить все паруса. О'Нил, по моей команде поворот зидвест. Да, капитан. Держись ближе к Святой Анне, угол 50°. Градусов. Давай. Слушай, сер. Корабль повернулся. Последующий миг, окрепший и сменивший направление ветер силой наполнил паруса и призрачно рванул вперёд с огромной скоростью. Лейтенант Абдейк, вытерв вспотевший лоб, в очередной раз убедившись, что капитан обладает поистине звериным чутьём на смену погоды, поблагодарил бога за то, что выдержали паруса и крепления, и крикнул вниз: "Канонирам готовься!" Когда испанцы поняли, что произошло, Было уже поздно. Резкая смена ветра, давшая преимущество Призраку и поднимающийся шторм, создали им изрядные проблемы. На кораблях поднялась суматоха, по фрегату открыли стрельбу, но большая часть ядер не достигала цели. Призрак не отвечал до тех пор, пока не оказался между двумя кораблями, и только тогда Роберт громко скомандовал: "Огонь!" Девушкам, сидящим в капитанской каюте, почудилось, что небеса разверзлись. Когда оба борта призрака одновременно ответили залпами из всех пушек, грохот и треск ломающегося дерева слились в немыслимый ужасающий шум. Корабль матнуло так, что вскочившая на ноги Мэри упала и опрокинула на себя стол. Кейт тоже не удержалась и оказалась лежащей на ковре. Со всех сторон посыпались осколки стекла, выпавшие из полок книги и всё, что было плохо закреплено. Пришлось ползком пробираться к письменному столу и искать спасения под ним. Перепуганные девушки прижались друг к другу, а потом обнялись. Обе дрожали так, что было слышно, как стучат зубы. Кейт показалась, что Мэри всхлипывает. Но заглянув ей в лицо, она поняла, что компаньонка не плачет, а смеется. «Что с тобой?» Еще больше испугалась Кейт. «Все хорошо, не бойся, скоро все закончится. Надеюсь, капитан Айвор не решит, что это мы разнесли его к каюту». Заикаясь, выдавила Мэри. Кейт вновь прижала её к себе и принялась гладить по голове, как ребёнка. В ходе своего отчаянного манёвра призак получил повреждения, но к счастью, ни одно из них не помешало ему продолжить бой. Пока матросы сражались с парусами, чтобы фрегат мог развернуться, канониры дали ещё несколько залпов из кормовых пушек и перезарядили бортовые. На флагмане, левый борт которого английские ядра буквально изрешетили, начался пожар. Святой Анне досталось не меньше. К тому же удачным выстрелом ей перебило грот мачту, и капитан корабля счёл, что бегство далеко не всегда бывает позорным. Отстреливаясь больше для того, чтобы хоть как-то сохранить достоинство, испанский фрегат стал покидать поле боя. «Прекрасно!» — воскликнул Роберт. «Теперь пусть на флагмане подумают, что мы намерены преследовать и добить беглеца!» «Сэр?» — подал голос Онил. «А что, если Санта-Круз придёт ему на помощь?» Молодой капитан усмехнулся в ответ. «Сэр!» Если я что-то понимаю в человеческой жадности, он не пойдёт. Роберт опять оказался прав. Испанцы побаивались, что при надвигающемся шторме подстреленный пакетбот может затонуть со всем своим ценным грузом. Димовая завеса мешала разглядеть происходящее, грохот пушек призрака и удаляющейся Святой Анны создавал иллюзию боя между двумя кораблями. И уверенный в собственной безопасности капитан флагмана приказал догнать Валлиант. Лишённый манёвренности и скорости пакетбот, казался испанцам лёгкой добычей, которую можно захватить, пока где-то в стороне Святая Анна расправляется с дерзким англичанином. Поворот верстак. Поворот парусного судна или шлюпки против ветра, скомандовал Роберт. А теперь смотрите. Сейчас начнётся самое интересное. Когда Санта-Крус приблизился к пакетботу, с палубы последнего начали стрелять картечью. На флагмане раздались крики, перемежаемые проклятиями. Несколько ответных залпов едва не потопили судно раньше времени, и испанцы поспешили закинуть абордажные крючья. Борт силы ударил о борт, вторая мачта Валианта, тоже повреждённая, не выдержала столкновения и рухнула прямо на флагманский корабль, запутавшись в снастях. В тот же миг со стороны пакетбота тоже полетели крючья, а следом раздался хорошо знакомый многим пиратский клич. И на Санта-Крус хлынула разномастная команда, возглавляемая Беном Хуппером. Прекрасавчик они зря говорили, что он одним своим видом способен обратить противника в бегство. Около дюжины бывших пиратов сражались бок о бок с моряками английского флота. И эта неожиданная атака ввергла испанцев в ступор. Впрочем, они быстро пришли в себя, особенно когда увидели, что нападавших намного меньше, чем им показалось в начале. Абордажная команда Хупера дралась с отчаянной храбростью, но им бы пришёл конец, если бы внезапно в воздух не содрогнулся от грохота пушек. Санта-Крус покачнулся от сильного удара в борт. Призрак, оправдывая своё название, бесшумно вынырнул из домовой завесы и намертво сцепился с испанцем с другого борта. Англичане бросились на абордаж. Яростные вопли и проклятия на английском, испанском и ещё чёрт знает на каких языках Перемешались со звоном стали, оружейными выстрелами и стонами раненых. Скользкая от крови палуба была усыпана телами, обломками дерева, оружием, выпавшим из мёртвых рук. Бозыхи висела копоть, тошнотворно пахло порохом, гарью, раскалённым металлом и смертью. Испанцы сражались достойно, но это им не помогло. Оставшихся в живых загнали на шканцы, где они в конце концов сложили оружие. Темреда Карахе, он намесла peligrosa капитан. Sino ubiera intentando atacar, ostevi su hende a bren regresado. Sansa se salva a sciutiera natal. Безрассудство и отвага опасное сочетание, капитан. Если бы вы не пытались напасть, вы и ваши люди вернулись бы на родину в целости и сохранности, сказал Роберт капитану захваченного фрегата и добавил уже на родном языке: Пленник связать и запереть в трюме. «Обыщите корабль и выясните, что с пакетботом. Мне показалось, он едва держится на плаву». Мичманы и матросы бросились выполнять его распоряжение. А Роберт спустился на шкафу от испанского флагмана и отыскал там хупера, вокруг которого собрались оставшиеся в живых пираты. Теперь их было почти вдвое меньше. «А вы не торопились», — протянул красавчик. Впрочем, прекрасно понимая, что призрак подошёл так быстро, как только смог, лавируя против встречного шквального ветра, поэтому с добродушной усмешкой добавил: "Сэр, не хотел портить вам веселье", ухмыльнулся в ответ Роберт. "Рад, что ты жив. Повторяю для твоих парней: все обвинения с вас сняты, приговор отменён, и более того, каждого ожидает достойная награда". Купер вытер грязной ладонью не менее грязную физиономию, бросил взгляд на лохмотья, свисающие с плеча, и хрипло рассмеялся. Надеюсь, её хватит на новый рубехой и пару продажных женщин. И вот ещё что, Купер. Тон капитана стал официальным. А смотрите, захваченный корабль. Доложить о повреждениях и о возможности судна самостоятельно продолжить путь до Бермудских островов. Поторопитесь, поскольку шторм усиливается. Если фрегат плыть не сможет, придётся забрать всё ценное на Призрак и затопить Санта-Крус. Бен задумчиво поскрёб в затылке. А если всё не так плохо, тогда трофей пойдёт на Бермуды под вашим командованием, Хоппер. Красавчик замер с открытым ртом. Его приятели недоверчиво поглядывали то на него, то на капитана. "Будь я проклят, но шутить такими вещами", начал был один из них. «Я не шучу», — оборвал его Роберт. «Хупер, вы готовы принять временное командование? Или мне назначить другого призового капитана?» Призовой капитан, а также призовая команда, специально выделенные из состава экипажа моряки, которые направлялись на захваченный в бою корабль, чтобы обеспечить управление им. Бенджамин Хупер мгновенно поменялся в лице и выпрямился. «Нет, сэр. Есть принять командование, сэр?» Вот и славно. Приступайте к своим обязанностям. Я пришлю вам ещё матросов. Роберт едва заметно подмигнул бывшему пирату и отправился навстречу офицерам с Валианта. Следовавший за ним тенью Абдейк выглядел разодосадованным. Прошу прощения, сэр, но я с этой ролью справился бы гораздо лучше, не удержался он. А вы, при всём уважении, сэр, назначили призовым капитаном какого-то головореза. Абдейк Спокойно ответил Роберт. Когда придёт время, я, как командующий флотом Бермудских островов, с радостью произведу тебя в капитаны военного фрегата. Но сейчас мне нужен опытный человек, побывавший не в одной переделке и способный в условиях шторма доставить эту разбитую посудину в Сент-Джордж. Подобные под силу только красавчику Хупперу. Поэтому я выбрал его. Ещё вопросы? Лейтенант Абдей помолчал, потом склонил голову никак не отсер. Время тянулось невыносимо медленно, особенно когда выстрелы прекратились и наступила тишина, порождавшая немало вопросов: чем закончился бой, кто победил и хозяинчицей сейчас на фрегате, где валлиант, что произошло с остальными его пассажирами и куда подевался мистер О'Нил, обещавший скоро вернуться, что если он уже мёртв? Штурман освободился только спустя пару часов до его прихода ожидания в неизвестности превратилась для девушек в настоящий кошмар. «Мисс?» Открыв дверь, Эйден растерян оглядел разгромленную и, как ему показалось, пустую каюту. Но вот послышался шорох, и из-под письменного стола робко показалась белокурая головка. «Хвала Господу!» Его подопечные оказались послушными и никуда не сбежали. Возможно, это спасло им жизнь. «Дамы! Мисс Маккейн! Мисс Уоллес!» Растрогоно проговорил он, помогая девушкам выбраться из укрытия. Всё закончилось, больше не нужно прятаться. Надеюсь, вы не ушиблись. Идёмте, я провожу вас в свободную каюту, приготовленную для пассажиров. Там вы сможете отдохнуть. А сюда, добавил штурман себе под нос, нужно вызвать мальчишку, чтобы хорошенько прибрался. По пути на нижнюю палубу он коротко рассказал Мэри и Кейт о сражении и заметил, как юные мисс приободрились, как у них заблестели глаза когда они услышали о победе и захваченном в плен испанском фрегате. Но вот чего он не ожидал, так это того, что девушки пожелают немедленно увидеть трофей и начнут умолять отвезти их на шкафут. «Пожалуйста, мистер О'Нилл», упрашивали они, хлопая ресницами и делая жалобные лица. Эйден понял, что в отношении просьб слабого пола он безоговорочно слаб и в конце концов уступил, за что был вознагражден нежным взглядом мисс Уоллес. Втроём они вышли на верхнюю палубу и, надо же, какая неприятность, сразу наткнулись на капитана. «Онил?» – сдвинул брови Роберт, не рассчитывавший на подобную встречу. А дальше произошло то, что весьма озадачило Эйдена. Мисс Уоллес тепло улыбнулась, сделала к Никсон и вежливо поздоровалась с капитаном. А мисс Маккейн вздёрнула подбородок и, даже не взглянув на Роберта, прошла мимо в сторону фальшборта. Сбитый с толку волной ее равнодушия, капитан даже не нашел, что сказать, только еще больше нахмурился и повернулся к штурману. О Нил, видя, что над его головой сгущаются тучи в прямом и переносном смысле, стал объяснять, что хотел проводить пассажиров в каюту, пообещал, что немедленно уведет их с заваленной обломками палубы и что подобное больше не повторится. Но тут на его удачу Роберт очень вовремя отвлекли. Подбежал запыхавшийся помощник судового врача и доложил. Капитан Айвер, сэр, ещё трое раненых с Валента. Один совсем плох, сэр. Доктор Мин не успевает заняться всеми. А на пакетботе, как выяснилось, не было штатного хирурга. Что я могу сделать? Среди то борвал его Роберт. Где я вам посреди океана найду второго доктора Мина? Что ж, если раненый умрёт, значит, таково божья воля и его судьба. Я могу помочь. Тихий голос раздался со стороны трапа ведущего на шканцы, обернувшись Эйден, Мэри и Роберт увидели человека, сидящего под лестницей на забытом в суматохе ящике с пакетом бота. Его длинные когда-то светлые волосы потемнели от грязи и спутались. Одежда давно не знала стирки, сапоги протёрлись до дыр, и что самое странное, руки его были скованы длинной цепью, как у невольника. Мужчина поднял голову, посмотрел на капитана, и стоящая рядом с ним Мэри вздрогнула, заметив, что взгляд незнакомца пустой и безжизненный, а глаза потускнели и словно утратила цвет но она видела что она удивительно красивая только печальная и ещё от чего-то очень знакомая я знаю этого человека я всегда любила его улыбку я помню его смех вот только никак не могу вспомнить его имя его нашли в трюме испанского корабля подсказал капитану помощник доктор мина там были и другие пленники но этого держали отдельно прошу прощения Перешёл шагнул ближе, внимательно разглядывая незнакомца. Могу я узнать ваше имя? Меня зовут Стейн, ответил мужчина, и закашлялся, словно у него пересохло в горле. Просто Стейн? Стейн Норвот, не слишком охотно добавил он. За вас назначен выкуп? За меня? Впервые в глазах незнакомца мелькнуло что-то похожее на удивление. Нет, сэр. Странно. Что уже тогда вынудила испанцев оставить вас в живых, если не деньги, усмехнулся капитан. Быть может, поделитесь секретом? Никакого секрета нет, ответил ему бывший пленник. Дело в том, что я корабельный врач.